Глава 14. Расставшись, император и философ погрузились в тревожные размышления по поводу только что закончившейся между ними беседы. Мысли эти они выражали отрывочными фразами и восклицаниями. Но чтобы читатель яснее увидел, насколько они уважали друг друга, мы придадим этим фразам и восклицаниям более отчётливую и понятную форму. Так-так, тихо бормотал про себя Алексей, чтобы не слыхали придворные его одевавшие. Этот книжный червь, этот нечестивец, который, прости меня, Господь, вряд ли верит в истину христианской веры, так хорошо повёл свою игру, что заставляет самого императора притворяться. Начав с роли придворного шута, он проник во все тайны двора. завёл всевозможные интриги. Устраивает против меня заговор с моим зятем, развращает мою гвардию. Словом, так тонко сплёл свою паутину, что моя жизнь находится в безопасности лишь до тех пор, пока он считает меня дураком на императорском троне, каким я представляюсь, чтобы обмануть его. Счастье ещё, что именно благодаря этому он не предвидит ожидающей его немилости. и не ускоряет намеченных им насильственных действий. Но пусть только благополучно минует эта нежданная буря. Крестоносцы. Тогда неблагодарный Цезарь, хвостливый трус Ахилтаций и пригретая на моей груди змея Агиласт узнают, действительно ли Алексей ко мне нарожден для того, чтобы быть одураченным ими. Борьба грека с греком. Это скорее состязание в тонкой хитрости, чем в боевой силе. С этими словами император отдал себя в распоряжение слуг, которые принялись облачать его в одежды, какие полагались для особо торжественного случая. Я ему не верю, размышлял Агиласт. Я не могу и не хочу ему верить. Он слишком переигрывает свою роль. До сих пор он вёл себя с хитростью и умом, отличающим род камненов, а теперь он полагается на впечатления, которые произведут его поддельные львы на таких проницательных людей, как франки и норманны. Он делает вид, что полагается на мнения в оценке народов, с которыми он в течение стольких лет был связан и мирными, и военными отношениями. Всё это только для того, чтобы завоевать моё доверие. Но я заметил косые взгляды и отрывистые фразы, которые ясно говорят: Агиласт, император знает тебя и не доверяет тебе. Но заговор, насколько я могу судить, до сих пор не раскрыт и успешно развивается. И если я теперь попытаюсь отступить, я погиб навсегда. Лишь бы ещё некоторое время протянуть эту интригу с Франком. А тогда, может быть, с помощью этого храбреца Алексей сменит престол на монастырь или на ещё более тесную обитель. И тогда, Агиласт, ты будешь недостоин звания философа, если не сумеешь столкнуть с трона числавного, разгульного Цезаря и царствовать вместо него, как второй Марк Антоний, до тех пор, пока мудрость твоего правления Неизвестная ещё свету, где властвуют одни тираны и сластолюбцы, не заставит забыть о способе, каким ты достиг престола. Марк Антоний. 83-31 годы до нашей эры. После смерти Юлия Цезаря был некоторое время диктатором Рима. Затем делил власть с Октавианом и Липидом. Между собой на война, возникшая между ними, закончилась неудачно для Антония. После сражения при Александрии он покончил с собой, бросившись на свой меч. Итак, за дело. Будь деятелен и осторожен. Время этого требует, и ради такой награды стоит постараться. В подобных размышлениях он с помощью диогена облачился в чистую и простую одежду, в какой он всегда являлся ко двору. Она мало обличала в нем кандидата на престол и составляла резкий контраст тем великолепным одеждам, которые в это самое время одевал на себя Алексей. Граф Парижский и его супруга в отведенных для них покоях одевались в лучшие свои наряды, захваченные ими в путешествия на подобный случай. Даже во Франции Роберт редко появлялся в шляпе с длинными перьями и в широком развивающемся плаще, какие тогдашние рыцари носили в мирное время. И на этот раз он облегся в блестящие доспехи, но голова его с волнистыми кудрями оставалась еще не покрытой. Он был весь закован в латы, богато отделанные серебром, резко выделявшимся на синеватом фоне дамасской стали. На нем были шпоры, на боку меч, а на груди висел треугольный щит с гербом, усыпанным лилиями. Высокий рост графа Роберта весьма соответствовал этим доспехам, в которых даже люди среднего роста казались бы карликами и толстяками. То же можно было сказать про лицо графа. Оно выражало самообладание и благородное презрение ко всему и прекрасно увенчивало его. мощное и благородное по своим пропорциям тело. Графиня была в менее воинственном наряде. На ней было короткое схваченное поясом платье, которое не препятствовало в случае надобности быстрым движениям. Верхняя часть одеяния состояла из нескольких плотно облегающих туник. Верхняя туника, доходившая до лодыжек, изящно и богато расшитая, дополняла этот наряд, который могла бы носить дама и более поздней эпохи. Волосы её покрывал лёгкий стальной шлем. Несколько прядей, выбиваясь из-под него, обрамляли лицо, смягчая её красоту, которая могла бы показаться в этой стальной оправе слишком холодной. Сверху Брингильда накинула роскошную бархатную мантию тёмно-зелёного цвета с капюшоном, небрежно наброшенным на шлем. Эта мантия была по краям богато украшена кружевами и так длинна, что расстилалась по полу. Единственным оружием, с которым Брингильда не рассталась, был драгоценный кинжал прекрасной чеканки, подвешенный к золотому поясу. Графиня кончила одеваться гораздо позже графа Роберта. В ожидании её он бросал те полушутливые колкости относительно медлительности женских сборов, какие свойственны мужьям, всех времён. Но когда графиня Бренгильда, сияя красотой, вышла из своего покоя, влюблённый супруг прижал красавицу к груди и поцеловал её. Бренгильда поборонила его за это, но не оставила поцелуя без ответа. После чего спросила, как они найдут теперь дорогу, чтобы представиться императору. Лёгкий стук в дверь очень скоро разрешил этот вопрос. Пришёл Агиласт. Ему, как человеку лучше всех знакомому с обычаями франков, император поручил провести благородных чужестранцев. Отдалённый звук, подобный рычанию льва, дал знак к началу церемонии. Чёрные рабы-телохранители выстроились в своих парадных белых с золотом одеждах, с обнажёнными саблями и факелами из белого воска, чтобы освещать графу и графине путь по дворцовым переходам до залы тайных приемов. Дверь, которая вела в эту святая святых, была ниже обычного. Уловка, придуманная каким-нибудь царедворцем для того, чтобы заставить Франка в его высоком шлеме согнуть спину при входе к императору. Когда дверь распахнулась, Роберт увидел в глубине зала Алексея, восседавшего на своем престоле в ослепительном сиянии света, который, вовремя, Тысячекратными переливами играл на драгоценных камнях, покрывавших его одеяние. Но Франк круто остановился и спросил, зачем его заставляют проходить под столь низкой аркой. Агилас только указал на императора, словно отводя от себя этот вопрос, на который он не в состоянии был найти ответ. Не мой же слуга, как бы оправдываясь за свое молчание, открыл рот и показал, что у него нет языка. Святая Дева, воскликнула графиня. Что могли сделать эти несчастные африканцы для того, чтобы заслужить наказание, обрёкшее их на столь жестокую судьбу? Агиласт, со всей престойной временем и место поспешностью, вошёл с поклонами и коленопреклонениями в дверь, не сомневаясь в том, что франк последует за ним и будет принуждён невольно склониться перед императором. Но граф, крайне раздрадованный этой проделкой, которая, как он догадался, была разыграна над ним нарочно, повернулся и вошёл в зал у спиной к императору и не глядел на Алексея, пока не дошёл до середины зала. После этого он присоединился к графине, вход которой совершился более прилично. Император, который приготовился крайне милостиво ответить на ожидаемое приветствие графа, оказался теперь в ещё более неприятном положении, чем днём. Когда этот несговорчивый франк самовольно уселся на императорский трон. Алексея окружали только избранные военачальники и вельможи, однако в большем, чем обычно числе, ибо это было не совещание, а пышный приём. В соответствии с чувствами императора, лица их тоже выразили негодование и смятение. На хистром лице итальянского норманна Боемунда Таренского, тоже присутствовавшего здесь, появилось выражение радости и насмешки. Хитро прищурится и сделать вид, что они не замечают того, за что они не в силах отомстить. Такова в этих случаях печальная участь более слабых или по крайней мере более робких. Алексей так и сделал, притворившись что ничего не заметил, он дал знак приступить к церемониалу большого приёма. Немедленно же соломоновы львы, недавно заново отполированные, подняли головы, затрясли гривами и замахали хвостами. Воображение графа разыгралось. Уже взволнованный при входе, он увидел в рычании этих автоматов намерение немедленно кинуться на него. И он, не задумываясь, выказал своё геройство. Подступив к ближайшему льву, словно готовясь броситься на него, он воскликнул голосом таким же сильным и грозным, как кричание зверя: "Ах ты, собака!" И кулаком, закованным в стальную перчатку, с такой силой хватил льва по голове, что она разлетелась в дребезги. А на ковёр и ступени трона посыпались колёса, пружины и другие части механизма, производившего все эти мнимые ужасы. Разглядев то, что послужило причиной его гнева, граф Роберт почувствовал лёгкий стыд за свою вспышку по такому ничтожному поводу, особенно когда Бэмунд обратился к нему на языке франков. Вы совершили, граф Роберт, поистине рыцарский подвиг. Освободив византийский двор от страшильща, служившего долгое время для того, чтобы пугать капризных детей и строптивых варваров, Для всякого восторженного порыва нет большего врага, чем насмешка. Зачем же они мне именно, сказал граф Роберт, густо покраснев, показывают эти нелепые ужасы? Я не ребёнок и не варвар. Как бы там ни было, сказал Боэмунд, скажите императору что-нибудь в своё оправдание и докажите, что доблесть не совсем лишила вас здравого смысла. «Кроме того, послушайтесь моего совета», — прибавил он тихо и с выразительным взглядом. «Старайтесь вместе с женою за ужином внимательно следовать моему примеру». Благодаря постоянным как военным, так и мирным сношениям Боэмунда с греческим императором, его мнение пользовалось большим весом у крестоносцев, и граф Роберт внял его совету. Повернувшись в сторону императора, он отвёл ему поклон более почтительный, чем прежде. "Прошу извинения", сказал он Алексею, что я сломал эту позолоченную игрушку. Но право, в этой стране так много чудес и фокусов, что трудно отличить правду от лжи, а действительность от воображения. Император, несмотря на своё исключительное присутствие духа и мужества, принял извинения своего гостя довольно неловко мрачную вежливость, с которой он выслушал графа, лучше всего было бы сравнить с учтивостью хозяйки дома наших дней, когда она отвечает на извинения неуклюжего гостя, разбившего ценную вещицу из китайского фарфора. Император пробормотал что-то об этих львах, сделанных по образцу тех, которые охраняли трон мудрого царя Израильского. В ответ на это граф, со свойственной ему грубоватой прямотой, выразил свое сомнение, чтобы мудрейший в мире государь занимался устрашением своих гостей и подданных поддельным рычанием деревянных львов. Дальше граф выразил свое сожаление по поводу того, что испортил свою прекрасную стальную перчатку, разнеся в дребезги морду этого дурацкого зверя. После недолгой беседы на ту же тему Император дал знак перейти в зал пиршеств. Предшествуемые стольникам гости государя в сопровождении всех собравшихся за исключением самого императора и членов его семьи, последовали через ряд залов, наполненных чудесами природы и искусства. Пока шествие часто останавливаясь медленно продвигалось, император успел переменить свой наряд. Ибо согласно дворцовому этикету, Он не должен был появляться перед теми же зрителями дважды в одном одеянии. Он воспользовался этой возможностью, чтобы призвать к себе Агиласта. А чтобы их беседа осталась в тайне, заставил переодевать себя немых слуг, предназначенных для службы во внутренних покоях. Алексей Комнен был сильно возбуждён, но особенность его положения заставляла его всегда скрывать свои чувства. и изображать в присутствии подданных свою недоступность человеческим страстям, что на самом деле вовсе не соответствовало действительности. И потому он с важностью, но с укором спросил, кто допустил, чтобы коварный Буэмунд присутствовал при этой церемонии. Несомненно, это единственный человек в армии крестоносцев, который мог открыть безумному графу и его жене изнанку пышного зрелища. Это старый Михаил Контакузен настаивал на его присутствии, считая его особенно желательным, сказал Агиласт. Впрочем, Боемонт ещё нынешней ночью возвращается к себе в лагерь. "Да", отвечал Алексей. Чтобы сообщить Годфриду и остальным крестоносцам, что один из самых отважных и уважаемых их товарищей задержан вместе с женой в качестве заложников в нашей столице. и он возвратится, может быть, с предложением выбора между объявлением нам войны или немедленным их освобождением. Если вашему величеству угодно так думать, сказал Агиласт, то не лучше ли отпустить графа Роберта с женой обратно в лагерь вместе с этим итало-норманном? Как, воскликнул император, лишиться всех достижений предприятия, подготовка которого стоила таких огромных затрат? Нет. Немедленно известить крестоносцев, оставшихся ещё по эту сторону пролива, о том, что продолжение присяги отменяется, и чтобы завтра на рассвете они собрались у пристаней Босфора для переправы. Прикажи нашему адмиралу, если ему дорога его голова, перевести до полудня всех их на тот берег, и пусть им на том берегу, не жалея денег, устроят царский пир. это побудит их ускорить переезд. Тогда Агиласт, я надеюсь, что мы сумеем справиться с этой новой опасностью. Или либо мы подкупим продажного Боемунда, либо кинем открытый вызов крестоносцам. Силы их разбросаны. Главные из них вместе с их предводителями находятся теперь там, на восточном берегу Босфора. А теперь идём на пир. Закончил Алексей после того, как в императорской канцелярии особыми священными чернилами был написан и скреплён его подписью указ об отправлении крестоносцев. Тем временем всё прочее общество в своём шествии достигло залы убранной с той же изысканностью и богатством, что и остальные покои дворца. Единственное, что могло показаться странным, Это то, что драгоценные блюда с особо изысканными яствами были установлены на особые движущиеся подножки, чтобы ими могли пользоваться и женщины, сидявшие за столом, и мужчины, возлежавшие вокруг него на ложах. Кругом стояли богато одетые чёрные рабы. Великий стольник Михаил Контакузен указал золотым жезлом чужестранным гостям назначенные им места. Но знаками предложил им не садиться, пока не будет дан к тому особый сигнал. Верхний, почётный конец стола был скрыт за занавесию из муслина, затканного серебром, ниспадавшей с верхушки арки, устроенной над этой частью стола. С этой занавеси стольник не спускал бдительного взора. Заметив, что она слегка колеблется, он взмахнул жезлом, И все замерли в ожидании. Таинственная занавесь поднялась словно сама собой, за ней открылся трон, возвышавшийся на 8 ступенек над столом и украшенный с величайшей роскошью. Перед троном стоял небольшой стол из слоновой кости, выложенный серебром. За ним восседал Алексей Комнен в одеждах совершенно не похожих на те, которые он носил в течение дня. и столь превосходящих прежние своим великолепием, что неудивительно, если его подданные простирались в прах перед такой величественной фигурой. Его супруга, дочь и зять стояли за ним, опустив взоры. С глубоким смирением они по повелению императора сошли с трона и присоединились к гостям, собравшимся за нижним столом, и несмотря на своё высокое положение, По знаку великого стольника вместе с другими приступили к пиршеству. Благодаря такому порядку нельзя было сказать, чтобы кто-нибудь из гостей разделял трапезу с императором или сидел за царским столом. Но все пировали в его присутствии, и он неоднократно приглашал гостей воздать должное угощению. Ни одно из блюд нижнего стола не подавалось на верхний. Словно по волшебству Перед императором появлялись вина и отборные кушанья. И хотя они назначались, видимо, только для него, Алексей время от времени отдавал распоряжение поднести что-нибудь со своего стола тому из гостей, кого ему угодно было особо почтить. Причём больше всего внимания он оказывал франкам. Поведение Боемунда на Пиру особенно обращало на себя внимание. Граф Роберт Помня его слова и уловив два-три выразительных взгляда, внимательно следил за ним и заметил, что этот коварный принц не удостоился коснуться никаких кушаний или вин, даже посланных ему с императорского стола. Кусочек хлеба, взятый на удачу в корзинке, и стакан чистой воды были единственным, чем он подкрепился. Своё воздержание он объяснил канонам рождественского поста. начинавшегося как раз в эту ночь и одинаково ктимовой греческой и латинской церковью. Я не ожидал от вас, князь Боемунд, что вы откажетесь от моего личного гостеприимства за моим столом в тот самый день, когда вы почтили меня вступлением ко мне на службу в качестве вассального князя Антиохии. Антиохия ещё не завоевана, возразил Боемунд. А совесть Это строгий владыка, могучий государь, который требует своего, в какие бы временные договоры мы не вступали. А вы, благородный граф, сказал император, догадавшийся, что воздержанность Боэмунда проистекает больше из подозрительности, чем из благочестия. Хотя это у нас и не принято, но мы приглашаем наших детей, наших благородных гостей, и главных сановников, здесь присутствующих, выпить вина вместе с нами. Налейте чаши, зовущиеся именами девяти муз. Наполните их до краёв вином, которое считается предназначенным лишь для императорских уст. Музы в древнегреческой мифологии покровительницы искусств и наук. Чаши, как приказал император, были наполнены Они были из чистого золота, и на каждой было искусно вырезано изображение музы, которой она была посвящена. Надеюсь, по крайней мере вы, мой благородный граф Роберт, и ваша прекрасная супруга без колебаний примете тост за здоровье вашего царственного хозяина. Я презираю колебания, если в них выражаются подозрения в недоброкачественности угощения, сказал граф Если пить вино нынешней ночью грех, то этот грех простителен, и он не сильно увеличит бремя прочих моих грехов, которые я понесу на исповедь. А вы, князь Боемунд, неужели не последуете примеру вашего друга? спросил император. Мне кажется, сказал Боемунд, что лучше было бы, если бы мой друг взял пример с меня. Но пусть он поступает по своему усмотрению. С меня лично довольно одного запаха этого превосходного вина. С этими словами он перелил вино в другой сосуд и рассматривал чашу, то любуясь её резьбой, то удивляясь аромату бывшего в ней напитка. Вы правы, князь Боемунд, сказал император. Резьба этой чаши бесподобна. Она сделана одним из древних греческих резчиков. Прославленный кубок Нестора, о котором рассказывает Гомер, был бы, может, значительно больше, но он не может сравниться с моими чашами ни по ценности материала, ни по изысканной красоте и мастерству работы. Пусть каждый из моих гостей-чужестранцев примет в подарок чашу, из которой он выпил или мог бы выпить на память обо мне. И пусть поход против неверных будет столь же благополучен, как того заслуживают их смелость и отвага. Если я принимаю ваш дар, могучий император, сказал Баимунд, то лишь с тем, чтобы загладить кажущуюся невежливость, с какой я из благочестия отказался выпить за здравие вашего величества и показать, что мы расстаёмся в теснейшей дружбе. С этими словами он низко поклонился императору. В улыбке, с какой ответил ему Алексей, сильно сквозила насмешка. Что касается меня, сказал граф Парижский, то взяв на свою совесть грех и приняв воштост, я хочу остаться свободным от упрёков в том, что я лишил ваш стол этих редких кубков. Мы осушим их за ваше здоровье. но мы не можем ими воспользоваться согласно предложению императора. Зато имя, я думаю, воспользуется принц Бэмунд, сказал император. Они будут отправлены к нему после того, как вы великодушно из них выпьете. А для вас и для вашей прекрасной графини у нас найдётся другой прибор. Число вещей в нём равно числу граций, а не парнасских муз. Однако я слышу ночной колокол. Он напоминает нам о часе отдыха и о том, что мы должны быть готовы к трудам, ожидающим нас завтра. Гости разошлись на покой. Бэймунд покинул дворец, не забыв захватить с собой кубки. Коварный грек, вполне успел в своём намерении вызвать между Бэймундом и графом парижским, если не настоящую ссору, то хотя бы некоторое расхождение. Бэймунд сознавал, что гордый рыцарь считает его поведение корыстным и низким. В свою очередь, граф Роберт чувствовал теперь меньшую, чем до сих пор, склонность полагаться на советы Бэймунда Таренского.